Глава тринадцатая Одевшись, я задержал взгляд на чёрном шнурке со свистком, оставленном Лидией. Мастер-ключ, приказ Зака, экскурсия по мстящему, возвращение вещей, даже неожиданный секс с содержимой. Всё это звенья одной цепи. Но вот какой. Возможно, аналитические способности Мико помогут разобраться. Грей, всё очень просто. Вещи вернулись, потому что никакой опасности мы не представляем. Зак контролирует все системы корабля. Арахна вовсе не вспылала к тебе страстью с первого взгляда, а спокойно и без лишних вопросов получила биологический материал. Следующий этап, после проверки твоей информации и изучения ДНК это вербовка в ряды одержимых. Тебя заставят выключить меня и психологически обработают, внушив некую информацию. Проверить подлинность которой ты всё равно не сможешь. После чего есть несколько вариантов. Дать полный список. Да я и сам уже понимал. Либо полноценное вступление в ряды одержимых, либо использование как агента, обычного или двойного. Вот что меня ждёт в ближайшей перспективе. Они не просто так ведут себя, спокойно и дружелюбно, оказывая полное доверие. Они имеют на меня виды, ведь инков осталось очень мало, и каждый новый рекрут просто бесценен. Это при благоприятном развитии событий. В любом другом случае меня спокойно ликвидируют. Несмотря на душевный разговор с капитаном, мои цели не изменились. Я не рассказал ему о послании из прошлого, что ждёт меня в городе. У одержимых своя война, у меня своя. Зак может казаться и даже быть неплохим парнем, но он один из многих, и решение принимает далеко не он. То, что я видел своими глазами, кросоморфов бродяг, лабораторию Evil отнюдь не побуждала встать на сторону товарищей Зака. Скорее наоборот. Они потеряли все остатки человечности, забыли, что такое быть людьми в своих бесконечных раздорах, и никаких оправданий тут быть не может. Я вспомнил умиротворённое лицо мёртвой Тары, вспомнил записи с Воксов-бродяг и ощутил железную до хруста в зубах решимость не вставать по другую сторону баррикад. Итак, цель — выбраться отсюда, спасти Алису, И добраться до терминала с Теллары, как там сказал Зак, процитировав Ангела. Делай что должно, так и поступим. Самостоятельно выбраться будет намного проще. Мико, это не обсуждается. Нейросеть в ответ торжественно взяла под козырёк, отдав древний воинский салют. Всем своим видом она изображала безоговорочное повиновение и готовность исполнять приказы. Ладно. Пока где-то там одержимыми решалась моя судьба. Нужно было быстро решить, что делать с неожиданно свалившимся на меня богатством. 5 нейросфер. Столько у меня ещё никогда не было. Я прилёг на койку, закрыл глаза и сосредоточился, постаравшись отрышиться от суеты. Нужно извлечь из ситуации максимальную пользу. Итак, мне по-прежнему не хватает двух нейросфер для эволюции, но уже возможно исполнить давнюю мечту имплантировать золотой геном гидры. Это последняя доступная мне на первой стадии генная модификация. Но теперь у Гидры появился конкурент геном красиного короля. Я открыл его свойства: попеременно мигающий лазурным и тревожно-алым. Геном красиного короля, ранг фиолетовый, азорический, смешанный. Доступны следующие генетические модификации: система адаптации, вырабатываемая устойчивость к прямому или косвенному воздействию угрожающих факторов. биотического и биологического характера. Включает в себя полную резистивность к вредным излучениям, инфекциям, ядам, паразитам. Требуется эволюция 1. Эндокринная система 5. Иммунная система 5. Нервная система 5. Повелитель стаи. Вы создаёте общее псиполе стаи, и способно воздействует на существ, подчиняя их своей воле. Размеры псиполя и количество контролируемых существ зависит от уровня воздействия источника. требуется неокортекс 2, источник 5, таламус 2. Звуковая волна. Вы наносите направленный акустический удар, оглушающий и травмирующий противника. Требуется рычаговый аппарат 3, источник 3, лёгкие 5. Активная способность 300 Азур. Грей, это джекпот. Все модификации крайне полезны. Советую обратить внимание на повелитель стаи. Это псионическая способность, идеально подходящая заклинателю. Она позволяет контролировать живых существ и усиливается с апгрейдом источника. Исключительно крыс? Не обязательно. Любых существ, чья ментальная сопротивляемость слабее. Они будут следовать за тобой и выполнять команды. Это действует на людей? Эм, не могу дать точный ответ. Не уверена, что это будет возможно сразу. С развитием источника вполне вероятный вариант. Я могу управлять живыми существами. Крайне любопытная генетическая модификация, отлично ложащаяся на выбранный мною путь развития. Очень заманчиво, и требования не зашкаливают. Система адаптации тоже просто подарок. Иммунитет практически ко всем биологическим угрозам, включая сопротивляемость излучением. Продвинутая защита организма. Выживаемость повысится в разы. Сколько я умирал от неизвестных ядов. Но для требуемых апгрейдов не хватит нейросфер. Ну и акустический удар. Это нечто вроде визга, которым король отбрасывал и оглушал нас с Алиссой. Тоже мощная боевая штука, идеально дополнившая бы вспышку. Раскидал врагов и сжёг. Повторять до полного уничтожения противника. Запас Азур не бесконечен, Грей. Даже в ближайшем будущем 12-15 применений вспышки полностью опостошат наш запас. А этого нельзя допускать. Что ты думаешь? Наиболее перспективно псиполе. Оно идеально ложится на архетип заклинателя и усиливается с развитием источника. Мы получаем контроль дополнительно к боевым способностям энергии Ра. Это значительно расширит спектр наших возможностей. Геном короля или геном гидры? Вот в чём вопрос. После первой эволюции я смогу имплантировать ещё 3 ДНК модификации, но пока нужно выбрать только одно: регенерация или осмоз? против повелителя стаи. Мостящий внезапно вздрогнул и начал крениться, так резко, что дробитель пополз подкидном у столика. Заголосила сирена, вспыхнуло мигающее аварийное освещение. Я вскочил на ноги. Что происходит? Что-то случилось с кораблём. Нарушено управление. Сунув пистолет в криптор, я прикоснулся мастер-ключом к чёрному кругу магнитного замка. Никакой реакции, а ведь он должен открывать все двери. Что я делаю не так? Ты всё делаешь правильно, но дверь принудительно заблокирована. Давай ещё раз. Я попробую взломать блокировку. Попытка нейросети оказалась успешной. Через несколько секунд гермостворка послушно отъехала в сторону. Готово. Разметила маршрут до Меткома. По пути корабль дважды резко бросало из стороны в сторону, словно капитаны боролись за штурвал, вырывая его друг у друга. На мостике что-то происходило. И это явно было связано с прибытием нам стящие врождённых одержимых. Мятком, створки со змеёй и чашей тоже оказались заблокированы, но Мико вновь сумела открыть. Как только вошёл, увидел уже знакомого хирувима. Грей, что происходит? Не знаю, коротко ответил я. Я не могу связаться с Заком, он прижал палец к виску. Корабельная сеть блокирована, похоже на штучки айсберга. Я иду на мостик, поможешь? Да, но сначала освободи её. Я ткнул пальцем в сторону помещения, где находилась Алиса. Мысль не глупая, нужна силовая поддержка, а от меня мало толка. Я учёный, а не боец. Но ты уверен, что сможешь контролировать её? Приподнял бровь заклинатель. Уверен. Хорошо, открываю. Только сначала возьми это. Он протянул мне прозрачный картридж для инжектора, наполненный густым голубым составом. Это может помочь, если будут экстцесы, но только на время, предупредил он. Алиса выпрыгнула из клетки как разжатая пружина, полностью готовая к бою, и аниматор испуганно попятился, увидев выражение её лица. "Грей, что? Как? Уходим?" прорычала она. "Да", улыбнулся я, натрагиваясь до её напряжённого плеча. "Спокойно, не трогай его. Иди за мной. Я, пожалуй, покажу дорогу." Заторопился Херовим, стараясь держаться подальше от Люсы, следящей за ним кровожадным взглядом. Мы вышли в длинный шестиугольный коридор, ведущий к центру управления, и почти сразу наткнулись на неё. Эвел. На себя прежнюю она походила только развивающейся синей накидкой с капюшоном, но по походке, выражению лица и жестам я безошибочно определил, что перед нами именно Эвелин Мэйл. Спустя секунду мою догадку подтвердил аниматор К. «Эви, это ты?» – осторожно произнес он. «Что происходит?» «В сторону, доктор!» – нетерпящим возражением тоном приказала одержимая. В опущенной руке блеснуло странное оружие без гарды. В открытой части вспыхнул яркий фиолетовый блик. Я понял, что в руках Эвелин – тот самый бич пустоты. Мы ничего не успевали сделать. Херувим медленно отодвигался, подняв руки. Дрожащая Алиса приготовилась к броску, но… Очередной странный манёвр мстящего застал в расплох абсолютно всех. Корабль внезапно резко развернулся, встав вертикально. Стены и пол поменялись местами. Коридор стал шахтой тоннеля, в которую все мы рухнули. Причём для Ивилл ситуация вышла такой же неожиданной, по крайней мере, орала она громче всех. Несколько секунд страха, и я вдруг ощутил, что повис на чём-то упругом. Повернул голову вверх, увидел серебристую шевелюру Лидии. торчащую наверху из-за ответвления коридора. От одержимой тянулось несколько серых нитей, напоминающих паутину, которыми она поймала и удерживала нас. Снизу донёсся шлепок. Тело Ивил встретилось с гермозатвором. Мостящий медленно-медленно менял угол наклона, выравниваясь. Теперь тоннель напоминал очень крутую горку. Несколько сильных рывков подняли нас наверх. Арахна помогла выбраться, и, не обращая внимания на рычащую Алису, Первым делом обратилась ко мне. "Эй, утекамерь свою подружку, что случилось?" "А я знаю", огрызнулся я. Ивил напала на нас. "Иви", Арахна с интересом заглянула в наклонный коридор. "Херувим, ты что-нибудь понимаешь? Они отключили Альполи и что-то сделали с Заком", медленно произнёс доктор. "По-здаётся мне, это попытка захвата корабля". "Никогда не доверяла этим шабби", выругалась одержимая. Её облегающая броня замерцала и трансформировалась, заключив девушку в подобие подвижного латного доспеха. Что будем делать? Снизу донёсся шум, как будто кто-то нёсся вверх по коридору. Арахна взмахнула руками. По ним побежали серебряные паучки, устремившись в жерло. Они в мгновение ока создали плотную паутинную преграду на пути ивэл, неутомимо накладывая слой за слоем. Грей, херувим, я её задержу и спеленаю. Нужно Повернулась Арахна, но в этот момент внизу блеснуло знакомое сиреневое свечение. Бить пустоты по-прежнему находился в руках Ивилл, и она пустила его в ход. Меня спасла Алиса. Она отшварнула и прижала к стенке, закрыв своим телом от фиолетовой плети. Мы плюхнувшись из тоннеля десятками отростков. Один обвил и утащил вниз Арахну, не успевшую даже вскрикнуть. Бегите! Других вариантов не было, и она знал погибла ли от удара моя недавняя знакомая, но чётко понимал. Промедление будет стоить жизни. Если уж Ивилл пустила Азур оружие против своих, нас она прикончит вообще без всякой жалости и колебаний. Хирувим лежал рядом, упав лицом вниз. Он не шевелился, от тела поднимались кольца густого дыма. Мёртв? В шоке? Выяснять было некогда. А я внезапно понял, что пока одержимые разбираются, Мне предоставляется прекрасная возможность сбежать. Зак не контролирует все системы корабля, а это значит, что мы сможем попробовать покинуть мстящий. Мико, просчёт! Как отсюда выбраться? Первый вариант — разблокировать один из шлюзов. Второй вариант — использовать спасательные капсулы. Путь к шлюзам отрезан Ивилл и паутиной Арахны. Значит, оставалась только одна дорога. Алиса, за мной! Я схватил напарницу за руку, и мы бросились по трясущемуся шестиугольному коридору. К счастью, переход на технический уровень был очень близко, и мы успели его достичь, прежде чем одержимая догнала нас. «Быстрее!» Крайне странно и неудобно передвигаться по наклонным коридорам, где стены и пол меняются местами. Мстящий продолжал выдавать странные кульбиты, с завидной периодичностью бросая нас в разные стороны. Алиса, обернувшись зверем, закинула меня на спину. С помощью когтей ей удавалось быстро взбираться по наклонным поверхностям. Гермодвери отсека со спасательными капсулами тоже пришлось разблокировать Мико. Они оказались под ногами, и мы практически провалились внутрь, врезавшись в одну из установок. Закруглённые носы спасательных капсул молча смотрели в узкие дыры пусковых шахт. Кагитор тут же выдала подробную схему действий, необходимых для старта. Торпеда раскрылась, как створки раковины. Мы с Алисой поспешно втиснулись на упругий ложемент. Активировать вторую капсулу просто не было времени. Ещё несколько нажатий, и древний механизм закрылся, заключив нас в непроницаемый защитный кокон. Замигали алые цифры обратного отсчёта. Я ощутил движение. Мы поднимались и разворачивались, готовясь к старту. Затем зашипела диафрагма открываемого шлюза. Послышался хлопок и резкое ускорение вжало тело в ложемент.